Глава одиннадцатая Как мы добирались до города, я помню смутно. Вроде бы вновь и вновь твердил себе, что это ни чума, ни холера, и меня не кусал бешеный скунс. Не стал я и по пещерам, засыпанным экскрементами летучих мышей. Но лихорадка все равно вгоняла меня в полузабытье. Хоть я и держал ситуацию под контролем. Когда хотелось блевать, перегибался через край телеги. В Таудане старик привязал вала к бетонному столбу и отвел меня в маленький ресторан. Хозяина он знал и что-то сказал ему, прежде чем усадить меня в маленькую кабинку в темном углу. Потом сунул мне в руку несколько измятых банкнот. «Я попросил поить тебя травяным чаем», — пояснил он. «Сказал ему, что ты слабоумный и не можешь нормально говорить, так что разговаривать с тобой никто не будет» и ты сможешь спокойно дожидаться моего возвращения. Я кивнул. Я скоро приду, только куплю лодку. Я хотел взять тебя с собой, но теперь вижу, что мне лучше пойти одному. Вернувшись, я объясню тебе, как найти лодку. Ты меня дождешься? Никуда не уйдешь? Времени так мало. Я знаю, я не задержусь. Он ушел. Я уставился в выщербленную деревянную поверхность стола. И тут же официантка принесла мне первую чашку травяного чая. Знаками я объяснил ей, что хочу еще и Бетеля. Она пусть и не сразу поняла. «Бетеля? Ты хочешь Бетеля?» Я улыбнулся и энергично кивнул. Она убежала, а через несколько минут вернулась с завернутой в лист полоской. На этот раз лист пропитали другим составом, но не менее приятным. Улыбкой я выразил благодарность, начал жевать и сплевывать. Официантка радостно захихикала и оставила меня одного. На ум вдруг пришла Минна. Я не сомневался, что у нее все хорошо. Знал, что Кити Базырян позаботится о ней, тем более, что свойственные девочки обаяние и прагматизм позволяли ей быстро осваиваться в любой обстановке. Но я понимал, что только в моей квартире на 107-й улице Минна чувствовала себя как дома, а потому мне взгрустнулось. Мысли о Минне вывели меня из роли, и я осознал, что глаза у меня стали большими и круглыми, а губы выпятились. Я вновь прищурился и поджал губы. Сказал себе, я должен выбраться из этой передряги. В конце концов, я уже не безработный авантюрист. Несу ответственность перед Минной, Тодором, еще не родившимся ребенком, и должен взять себя в руки. Возможно, с Беттелем я погорячился. Мне хотелось его пожевать, но, похоже, делать этого не следовало. Легкий наркотический эффект Бетеля объединился с лихорадкой, и с моей головой начало твориться что-то странное. Я ловил себя на том, что тупо смотрю в никуда, что в голове нет ни единой мысли. Потом заставлял себя шевельнуть рукой или ногой, выпить глоток чаю, жевать и сплевывать. Когда моя чашка пустела, официантка уносила ее и возвращалась с полной. Я протянул ей все деньги, которые оставил мне старик. Не хотел выпить больше чашек, чем мог оплатить. Она хотела вернуть мне несколько банкнот, но я знаком дал ей понять, что она может оставить себе все. Она просияла, ушла и вернулась с несколькими полосками Бетеля. Я сунул их в карман блузы. Наверное, на какое-то время я отключился и внезапно с удивлением обнаружил, что старик сидит напротив. Я не заметил, как он подошел и понятия не имел, сколь долго отсутствовал. В принципе, я и не хотел знать. Возможно, наша разлука длилась лишь пятнадцать минут, а может и несколько часов. «Все устроено», — прошептал он по-французски. «Я купил лодку. Она маленькая, но три человека в ней уместятся». Ты, таяц и принцесса. А как же ты? Насчет меня не волнуйся. Смотри сюда. Его палец начал чертить на деревянном столе. Мы здесь. Тут здание штаба. Видишь? Это фасад. Это дверь черного хода. Идешь направо и попадаешь на улицу, которая выводит к реке. Понимаешь? Вы дойдете по этой улице до самого берега. Лодка спрятана в камышах. По левую руку... В 50 шагах. Ты понял, куда вам надо идти. Выходите из здания через черный ход, поворачиваете направо, потом по улице до самого берега, и налево 50 или 60 шагов. Лодка хорошо спрятана. Я нарезал камыш и прикрыл ее. Ты сможешь ее найти? Думаю, да. Я уверен, что найдешь. Времени у тебя очень мало. Ты должен войти в здание, освободить двоих пленников и выбраться из здания как можно быстрее. Вот это может тебе пригодиться. Он опустил руку под стол, и я взял то, что он мне протянул. Кинжал с лезвием 8 восемь дюймов, острым, как бритва, с глубокими канавками для стока крови, бегущей по обеим сторонам. Рукоятку обтягивала кожа. Кинжал не почистили после того, как в последний раз использовали по назначению. В канавках запеклись капли крови. Я спрятал его под блузой. «А что ты задумал?» Он посмотрел на меня, потом поверх моего плеча вдалеко далеко Возможно, видел парад на площади Согласия в Париже. «Я сделаю то, что должен, но...» «Пора». Улыбка. «Наступил день славы. Не задавай вопросов, мой молодой друг. Иди, наступил день славы». Я уперся обеими руками в стол, поднял себя на ноги. «Наступил день славы», — сказал я себе. Колени подогнулись. Я глубоко вдохнул и не нетвердым шагом направился к выходу. Официантка на прощание помахала мне рукой. Я вышел под жаркое, катящееся к горизонту солнце. Постоял несколько секунд, чтобы сориентироваться, потом направился к зданию штаба. Четыре головы, как и прежде, смотрели на меня. Но на этот раз уже не выбили из колеи, Может, ли харатка в купе с Беттелем притупили мои чувства? Глянул на головы, они на меня, и я прошел к стене, где на доске висели какие-то объявления. Одни написанные от руки, другие напечатанные, но я в равной степени ничего понять в них не мог. Говорить на Кхмерском я умел, но читать нет. И, глядя на объявления, я подумал, что и никто не может». Мне часто приходила в голову мысль о том, что высокий уровень неграмотности в некоторых странах обусловлен прежде всего сложностью тамошнего алфавита. Меня удивляло, что люди смогли научиться говорить на таких языках, не то чтобы читать и писать. Я продолжил изучение объявлений. Лихорадка, державшая меня железной хваткой, вдруг отпустила. Меня качнуло, я уж было подумал, что удержаться на ногах не удастся, На всякий случай, как бы невзначай, прислонился к стене. Улица начала наполняться местными жителями. Их всех почему-то притягивало к зданию штаба как магнитом. Хотя публичные казни запретили, очевидно, многие хотели лицезреть в новых голов на металлические пики. И это правильно, решил я. Без кинотеатров и телевидения люди нуждались в каких-то зрелищах, отвлекающих от повседневных забот. Я сунул руку под блузу, коснулся рукоятки кинжала. Его наличие добавляло уверенности. Я посмотрел на кубическое бетонное здание. Если бы нам удалось выйти через черный ход, то мы побежали бы по улице, ведущей к реке. На берегу отошли бы влево на пятьдесят шагов и сели бы в лодку. Слова старика, его палец, рисующий маршрут на деревянном столике, впечатались в память. Из-за угла появился джип. Водитель подтверждал бытующее на востоке мнение, что человеческая жизнь дешева, поэтому не обращал внимания на препятствие. Но каким-то чудом толпа раздавалась аккурат перед передним бампером, так что обошлось без жертв. Джип остановился у входа в здание штаба. Водитель остался за рулем. Двое мужчин спрыгнули на землю с заднего сиденья. Один среднего возраста и важного вида, второй помоложе, в менее впечатляющей форме, поспешил к двери, чтобы открыть ее. Часовые вытянулись в струнку, двое мужчин прошли в штаб. «Прекрасно», — подумал я. «Когда подойдет время действовать, в бетонное здание набьется половина солдат Лаоса». Я огляделся, гадая, что же задумал старик. Мелькнула мысль о том, что он подготовил бунт, и собравшаяся толпа начнет штурмовать здание штаба. Но люди куда больше напоминали зевак, ожидающих начала уличного представления. Я пожевал новую полоску бетеля, выплюнул красный сок. Весь день солнце палило немилосердно. От ночного ливня остались одни воспоминания. Земля высохла и покрылась жесткой коркой. Я оживал и сплевывал, вместе с толпой ожидая, что же произойдет и произошло. Поначалу я даже не узнал старика, но, как и все остальные, уставился на него, потому что посмотреть было на что. Он ехал на моей телеге, запряженный волом. Вроде бы обычное дело, да только вол развил несвойственную ему скорость. Более того, думаю, установил рекорд скорости среди волов, когда-либо впряженных в телегу. Вол прорывался сквозь толпу, словно бык в памплоне, вскинув голову, фыркая. Телегу на ухабах и колдобинах немилосердно швыряло из стороны в сторону. А старик подгонял его огнем, в прямом смысле этого слова. Обмотал конец длинной палки тряпкой, смоченной в керосине или в чем-то еще. Эта тряпка горела, а он продолжал тыкать горящим концом в вала, добившись поразительного результата. Бедное животное превратилось в рысака. Разверся ад. Толпу разметало. Джип оказался на пути вала. Животное подцепило рогами капот и дернуло. Послышался скрежет. Металл уступал дикой силе. Покорежив автомобиль, вол бросился на зевак. Кому-то удалось выскочить из-под копыт, кому-то нет. Часовые не знали, что и делать. Подняли винтовки и размахивали ими. Вроде бы понимали, что надо стрелять, но не решались. Возможно, потому что вид старика сразил их на повал. Он сменил крестьянскую одежду на форму французского легионера. Одному богу известно, где он ее нашел. Возможно, хранил как реликвию лучших времен. На мгновение он перестал поджаривать вала, и его голос зазвенел над толпой. «Да здравствует король Шарль де Голь, да здравствует прекрасная Франция, да здравствует Наполеон, к черту Маркса, к черту Ленина, к черту Патет Лао, к черту Маут Задуна, да здравствует Жанна Дарк!» Все взгляды скрестились на нем. Двери здания штаба раскрылись, на улицу высыпали солдаты, тоже вытращились на безумного старика и обезумевшего от боли вала. Я мог бы без труда проскочить мимо них в здание, но в тот момент просто не мог оторвать глаз от старика. Тот во всю мощь глотки запел Марсельезу и замахал жестяной банкой, выплескивая какую-то жидкость на солому, на форму французского легионера, на бока несчастного вала. А потом поднес горящую тряпку к соломе под ногами. И тут же солома, телега и старик превратились в огненный шар, который Волл потащил направо прямо на хижины. Загремели выстрелы, из огня доносились слова французского гимна, но я, сжимая рукоятку кинжала, уже нырнул в распахнутые двери.